церковь религиозно принимает правду социального переворота и активно доступными ей церковными методами проводит эту правду в жизнь. В соответствии с этими принципами программа Савдац предусматривала: первое очищение христианства от всего языческого, наслоившегося в процессе почти двухтысячелетнего существования христианства борьбу с обрядовериями и предрассудками, борьбу с темнотой и невежеством, пояснение верующим причин тех явлений природы, которые породили многие суеверия и обряды. Второе пересмотр догматики, этики с обором целевые сене подлинных евангельских и апостольских принципов веры, нравственности, затемнённых средневековой схоластикой и школьным богословием третье очищение и упрощение богослужения и приближение его к народному пониманию, пересмотр богослужебных книг и месяцев словцев, введение древнеапостольской простоты в богослужении, в частности в обстановке храма, в облачении священнослужителей, родной язык взамен обязательного славянского, институт диаконис и так далее. Четвёртое выборность всех пастырей пятое отмена всех наград. седьмое устранение религиозного профессионализма. девятое закрытие всех городских и сельских монастырей. белый епископат. десятое пересмотр всех церковных канонов и отмена тех из них, которые потеряли свою жизненность. одиннадцатое церковь должна быть совершенно аполитична. На базе этих групп в начале 1923 года образовалась так называемая обновленческая церковь, противостоявшая церковной организации, возглавлявшейся патриархом Тихоном Белавиным, сторонников которого называли староцерковниками. Созванный обновленцами в апреле 1923 года поместный собор одобрил с религиозных позиций социалистическую революцию, Я осудил капитализм, аннулировал анафему в адрес советской власти и высказался в поддержку политики народного правительства Республики Советов. На собой была осуждена контрреволюционная деятельность патриарха Тихона Белавина, а он сам лишён не только патриаршего сана, но и монашеского чина. Собор взял курс на модернизацию всего уклада церковной жизни, традиционные обрядности и даже православного вероучения. Если политическую переориентацию Русской православной церкви основная масса верующих советских людей встретила одобрительно и поддержала социальную позицию обновленцев, то к обновленческой программе церковных реформ она отнеслась настороженно, усмотрев в её радикализме порчу веры полный разрыв с религией отцов и дедов. Этим воспользовались низложенные обновленцами патриарх и его сторонники, не признавшие правомощности собора 1923 года. Декларировав вслед за обновленцами богоустановленной советской власти и осудив свою былую враждебность по отношению к ней, Тихон вместе с тем выступил против радикальной ломки православных традиций И поспешной модернизации религиозно-церковного комплекса. Сделано это было в расчёте на традиционалистски настроенных прихожан, считавших, что обновление русского православия не должно идти дальше политической переориентации русской православной церкви и одобрения ею социалистических общественных идеалов. Началась борьба между обновленцами и староцерковниками за влияние на верующих за церковные приходы. Это было противостояние сторонников быстрых и радикальных реформ в русском православии и приверженцев медленной эволюции данной конфессии. Патриарх Тихон Белавин умер в разгар борьбы, не дождавшись её исхода, в 1925 году. Его преемнику митрополиту Сергию Страгородскому возглавлявшему патриаршу и церковь в 1927 году удалось привлечь на свою сторону большинство епископата и духовенства, основную массу прихожан